Дата 13. Патрульный корабль Нефелькванцев произвёл залп по плащедям, накрывая потоком перевозбуждённых частиц 2 кубических километра космоса, и разведывательный дрон разорвало на куски прямо в режиме невидимости. Связь с системой Сурт вновь пропала, и Бессмертная Еви философски вздохнула. Это уже 13-й дрон за полгода. Лучшая спеллонская технология в 3000 галактик, разработанная гениями одной из красных цивилизаций и пользующаяся колоссальным спросом, вычисляется на раз какой-то зашатанной цивилизацией. Когда это произошло впервые, Ели не сразу поняла, что без сияющих и тут не обошлось, потому что была ограничена в расчётно-аналитических возможностях. Так как для того, чтобы не быть замеченной сияющими, могущественная Еви не использовала аватары бессмертия в границах системы Сурт. И хотя боевых асов в экспедиционной эскадрилье сияющих и не имелось, зато гражданских асов всегда хватало. Они реагируют на появление бессмертного не столь быстро, но это всё равно смертельно опасно. Потому что гражданский ас может ничем не выдать факт обнаружения бессмертного и втайне связаться с ловинской кастой. И в систему немедленно явится боевой. И дальше всё будет решаться по принципу кто быстрее. Выиграть в таком противостоянии шансов мало. Если боевой ас появится внезапно и успеет сблизиться с аватаром бессмертия вплотную, то всё, конец. Он ощутит, где находится твой планетоид, и сразу рванёт туда. Тем более, что открыть ноль переход для него это запросто. Чтобы выжить, надо взорвать свой аватар до того, как боевой ас окажется рядом. Из-за полутора миллиардов лет существования бессмертных многие тысячи наивных новичков расстались с бессмертным именно в силу того, что недооценили скорость сближения, на которую способен столь ужасающий противник. Но бессмертная Еве не была ни наивной, ни неопытной. Раз в системе Сурт есть я ещё нужно действовать посредством марионеток, а не обычных аватаров. Там, где властвуют деньги, а в системе Сурт они властвуют, марионеток можно отыскать всегда. Эта проблема будет решена быстро. Но ничего в нашей дни не решается без обретения чёткой информации. Поэтому первичный сбор данных Еве решила произвести лично. Потому что так быстрее и интереснее. Какое ни какое приключение веселее, чем ждать в кабинете, пока очередные шпионы принесут очередной отчёт. Для кого-то, может, даже для всех Личный сбор информации будет невероятно сложным и трудоёмким процессом. Но только не в том случае, если ты технологический магнат. Поэтому Еви нашла в соседнем созвездии глухую космическую дыру, иначе не скажешь. И устроила там собственный шпионский центр. Несколько сотен всевозможных шпионских дроидов, модулей, мониторов, андроидов и суперсовременных аватаров. Неймиющих отношение к планетеоиду Бессмертие регулярно отправляются оттуда в гиперпрыжок в режиме максимальной секретности. Автоматические шпионы выходят в реальный космос недалеко от границ системы Сурт и далее добираются до неё своим ходом под полями преломления. Долго, но зато эффектно и главное абсолютно безопасно. остаётся лишь сидеть вне досягаемости для боевых асов и управлять всей этой техникой. Она специально изготовлена для этого, аватар бессмертия легко справляется с такой несложной задачей. Планитоид это панацея на все случаи жизни. Если у тебя хватит средств оплатить его уникальные услуги. У бессмертной Евы средств хватает. Осталось только решить проблему боевых асов. емана с удовольствием занимается. Однако, проблемы в системе Сорт начались сразу. Стоило только разведывательным дронам появиться там даже в режиме невидимости, как патрули Никелькуанцев бросались их уничтожать. Поначалу казалось, что патрули обнаруживают разведывательные дроны из-за чрезмерной активности Сорта. Когда звезду раздувало очень сильно, степени её чувствительности возрастала и светила выплёвывала фантастически разрушительный протобиранец в ближайшую подвернувшуюся массу. Если же масса была не одна, а несколько, и все они находились на схожей дистанции, выброс предназначался наиболее крупной из них, а вот фронт излучения зачастую расщеплялся, так как сам по себе имел более широкую площадь. Излучения быстро доходили до скрывающихся под полями преломления высшего поколения шпионских дронов и вызывали сбой невидимости. Соответственно, местные патрули обнаруживали шпионскую технику и уничтожали. Как вариант, Евеи попробовала заводить шпионскую технику со стороны солнца. Тут её тоже ожидало фиаско. Подвести дрона к Сурту на расстояние меньше, чем орбита Муспелькоана, не получалось. Светила сразу же посылала протобиранец прямо в дрон. Совершенно не заботился о том, что дрон совсем не маленький, едва десяток метров в поперечнике. А Муспелькоан это вообще-то планета. Дрон, естественно, сгорал, а в подземных и научных базах Муспелькоана Персонал ломал головы над тем, почему эта вдруг протуберанцы начали бить куда-то мимо планеты и установленных вокруг неё ловушек. Собственно, так возле Муспелькуана и появились патрули, которых до этого не имелось. Потому что охранять планету, подвергающуюся бесконечной бомбардировке протуберанцами, раньше было не от кого. Ничто не выдерживало таких ударов. Вот тогда и начало выясняться много странного и настораживающего. Патрульные корабли Муспельхейма, несмотря на достаточно скромные размеры, запросто выдерживали до пяти ударов протуберанцев. Ультрасовременные шпионские дроны Бессмертной Евы демонстрировали аналогичную живучесть. Данное совпадение всё сильнее выглядело подозрительно. И, бессмертная, я потратила несколько дронов на сканирование и анализ патрульных кораблей. Результат неприятно удивил. Корабли оказались автоматическими и были изготовлены из того же сплава, что и её дроны. Именно из того же, а не из аналогичного или похожего. Составы и структура вещества совпадали на 100%. Теоретически существовала вероятность Что одну и ту же технологию в одно и то же время со стопроцентным совпадением создадут две разные цивилизации, находящиеся чуть ли не на противоположных краях пространства Красной расы. Но на практике бессмертная Еве в такие совпадения не верила. Срочно поднятые архивы только подтвердили возникшее подозрение. Цивилизация у которой Еве выкрала данную технологию менее 20 лет назад, нигде её не афишировала и никогда не заявляла о факте её изобретения. Технология появилась у них первой во всей той галактике, и все были уверены, что они и есть её разработчики. А предполагаемые разработчики упорно скрывали своё изобретение, несмотря на просочившиеся слухи. и даже отказывались её продавать. Пришлось подкупить чиновников, отвечавших за внедрение новшества на секретном оборонном производстве, и выкрасть всю технологию целиком. Всё это происходило дико далеко от системы Сурт. Ели достоверно выяснила, что никто там даже не слышал ни то, что о Сурте, оно даже обо всей местной галактике. Вывод напрашивался сам собой. У бессмертной Евы появился конкурент. Кто-то её опередил, выкрал технологию здесь, в Сорте, и продал её на другом конце пространства Красных или наоборот. Необходимо вычислить конкурента, пока бизнес не начал буксовать. Одно другому не мешает. Ели приступила к активным действиям. Тем более, что для их начала всё было готово. Где-то там, жутко далеко отсюда, в серой галактике, бывшей когда-то давно возченной и ныне усопшей бессмертной Анне, одна из крупных цивилизаций была вновь захвачена неким бессмертным. К слову сказать, за 350.000 лет, прошедших без бессмертного, данная цивилизация непростительно расслабилась. Увлеквшись привычными для серой расы манипуляциями по захвату и переделу сфер влияния в экономике и бизнесе, тамошние элиты наивно уверивали в свою непогрешимость. В итоге могущественной Еве потребовалось меньше сотни лет, чтобы полностью прибрать её к рукам. Когда элиты опомнились и запоздало заподозрили что-то, было уже поздно. Мировая экономика уже тайно принадлежала Еве, которую, понятное дело, никто никогда раньше не видел. Элиты попытались копать и раскопали страшное. Оказывается, бессмертная Аня вернулась. Она не погибла, как все были уверены, а всё это время скрывалась от сияющих. Элиты ужаснулись. Потом ужаснулись их приближённые. Далее ужас новиз, связанный с ними высшие чиновники. После чего страшный воскрешающий бессмертный сменил их всех при помощи политика финансовых рычагов, созданных ими же самими в собственных странах. На плаву не удержался никто. Сложно никонуть на дно, когда в момент нахождения на гребне политической волны оказывается, что ты внезапно стал нищ и безвластен. Бессмертная Еви под личиной воскресшего Ани расставила везде своих марионеток и для большей эффективности не стала объединять планету в единую цивилизацию. Разделённая на сотню государств, планета приносит на порядок меньше прибыли, зато гораздо легче управляется. Лидеры стран увлечённо грызутся друг с другом в попытках натянуть общемировое одеяло на себя. В бизнесе властвуют транснациональные корпорации, всячески мешающие лидерам, дабы не платить каждому царьку от трудов своих. Экономика тяготеет к политике, политика к экономике и так далее. Нет ничего лучше старого доброго разделяй и властвуй, проверенного полутора миллиардами лет. В таких условиях Опытному, да и неопытному бессмертному не составляет особого труда неторопливо продвигать свои интересы до тех пор, пока не станешь тайным бенефициаром всего этого кукольного театра. Что и произошло в данном случае: быстро и эффективно. Но владение цивилизациями это пройденный для Еи этап. Заниматься этой мышиной вознёй ей давно не интересно. Так что о вопросе эффективности захваченной планеты её волновали мало. Неубыточно, а вот и чудненько. Потом этот стартап можно будет кому-нибудь выгодно продать. Сейчас же это послужит отличным прикрытием для истории с воскрешением бессмертного Анни. Ваш указанный бессмертный уже прислал своих дипломатов в цивилизацию, главенствующую в соседнем спиральном рукаве. относительно системы Сулк. Мол случайный контакт, основанный на архивах, второй всеобщий. Ничего особенного, просто межгалактическая торговля ресурсами по выгодным ценам. Соседи, правда, отнеслись с подозрением, но когда увидели действительно низкий ценник, сразу подобрели. Дальше дело техники. Дипломаты соседей мотивируется и начинает приносить тебе информацию. Непрошло и года, как в посольства соседей имиршинся в системе Сорт, вот уже 1200 лет обновился весь персонал. С того момента у бессмертной Евы в системе Сорт появились вполне легальные шпионы и агенты, и их количество растёт. И никто даже не догадывается, никаких бессмертных Вwidetilde чего? Это будет обычный и спёрнский скандал, связанный с мелким хищением технологий. Потому что по-крупному здесь кто-то всё уже украл. Наpast наслед конкурента за прошедший год не удалось вообще никак. Скорее всего, в настоящее время он покинул эту галактику и продаёт недавно собранные технологии дальним покупателям. Знать бы, где именно. потому что перспективы действительно настораживали. Оказывается, не только сплав для корабельных корпусов был создан здесь, в системе Сурт, но и поля преломления последнего поколения, на которые Еви в своём плане делала определённую ставку. Она без труда нашла производственные комбинаты на оживлённых задорках данной солнечной системы. Секрета из них никто не знал. какие-то того, что обе передовые технологии здесьняя Красная создали совместно с сияющими. А вот это было уже действительно интересно. Сияющие ранее никогда не занимались адаптацией своих технологий для тёмных. В этом не было смысла, ведь у сияющих всё основано на биоэнергетике, а у тёмных таковая отсутствует. А зачем биоэнергетическая расия? столь сомнительная потеря времени и научных ресурсов. Тем более, что сияющие, одержимые своим единством и постоянно стремятся вкалывать на благо своей расы, нену отнюдь и ничужи. Не, не говоря уже о том, что любой симбиоз техногенники и биоэнергетики будет уступать чистой биоэнергетике по всем параметрам значительно. Было бы наоборот, сияющих давно бы уже стёрли в порошок. Ответ на этот вопрос выяснился неожиданно и, что удивительно, без особых проблем. Его принесли аффилированные с цивилизацией Еви, то есть с цивилизацией, а не дипломаты. Оказывается, у сияющих есть целая солнечная система, на которой они ставят глобальный эксперимент, суть которого немного не мало в том, чтобы адаптировать расу к пространству низких энергий. Якобы для того, чтобы получить возможность не эвакуировать постоянно население блуждающих из зарубеж солнечных систем пограничных галактик. Прямо сказать нехитрая легенда. Могли бы сочинить что-то более правдоподобное. Надо быть совсем уже без мозгов. чтобы не понимать, что сияющие строят планы по захвату пространства низких энергий. Вряд ли они достигли предела в экспансии. Скорее это стратегическое решение захватить все нейтральные территории и отсечь тёмных от пространства высоких энергий. Вряд ли у сияющих получится победить законы мироздания, но самомнению им точно не занимать. Впрочем, иве обеими рукавами за этот аттракцион невиданной щедрости. Для неё сама ситуация просто восхитительна. Это же золотое дно. Если мощнейшая наука сияющих разрабатывает для своих спящих масс всего, то, по сути, заново выстраивает передовую техногенную цивилизацию. Сложно даже представить Какие деньги может принести профильный бизнес бессмертной Евы, когда все эти горе-экспериментаторы перестанут сиять, и среди них можно будет использовать вполне обычные аватары, не опасаясь боевых асов. Если там вообще будут боевые асы. Впрочем, наивно думать, что их не будет. Там же кругом нейтральные территории, Крупные высковые соединения с запрещённым положением, которые сами сияющие всем и навязали. Нарушать их собственные законы они не станут, так что без боевых асов не обойдётся, ведь один такой запросто заменяет целую эскадру. Но это решаемый вопрос. Она напихала туда обычных аватаров и прочих шпионов, вот и всё. Спящие не могут отличить аватары от людей. они же и не ощущают энергопотоки напрямую или ощущают какой-то подвох в этом наверняка есть не просто же так сияющие решили рискнуть целой солнечной системой хотя у них почти 2 сотни галактик это даже не миллиарды это триллионы планет одной больше одной меньше раса не заметит ущерба а но ушир будет нанесён их единству читай из самолюбию вот это уже проблема но совсем необходимо разбираться в своё время до выхода той экспериментальной солнечной системы за рубеж осталось 2000 лет и пока сияющая оттачивает детали на красных бессмертной ели очень нужны эти детали и как оказалось не ей одной Окей. Okay. Конкуренции ей не привыкать. Покойная Ане и два десятка других неудачниц не дадут соврать. Надо только обезопасить себя от встречных ей ударов загадочного конкурента. А они, без сомнения, будут. Как показала участь Анне Самый эффективный способ навсегда избавиться от бессмертной конкурентки это подставить её под удар боевого аса. Но это ловля на живца. А ловля на живца может закончиться так, как закончилась с бессмертным Оки. Вот чтобы такого никогда не произошло с собой любимой, бессмертная Еви и пестует свой отчаянный план, а вот уже почти 700 лет. пришла пора оплатить его жизнь. Там чуть ли не на другом конце красного пространства развёрнут независимый амиттер а0 перехода, возле которого бездействует фидер проникновения тёмных легов. Амиттер установлен уже давно. Научную лабораторию, развёрнутую вокруг фидера, тоже демонтировали не вчера. Кстати, вместе с очередным смотрителем, голоса в голове которого не позволили ему стерпеть такое кощунство. Но это мелочи. Вот что действительно было хлопотно так это сохранить в тайне целостности и сохранности запасов энергии, накопленной для активации ноль-врат. Цад кроме планетой бессмертия ничего не перемещает. Так что всё приходится делать самой. чтобы запитать митер, да ещё односторонний, дабы с другой стороны перехода не нагрянали непрошеные гости, потребовалось колоссальное количество энергии. 10 лет ушло на закупку и накопление. Для ускорения процесса пришлось скупать излишки у половины галактики и действовать малыми партиями, чтобы не вызвать ненужный интерес. Если бы не высокие технологии, то, что подвёл бы человеческий фактор. Кто-нибудь из имевших отношение к строительству, закупкам, накоплению и так далее, обязательно бы попытался продать куда-нибудь информацию о столь колоссальном количестве энергии, спрятанном посредине мёртвого космоса почти без охраны. Но искусственный интеллект не подвержен проблемам человеческого фактора, а живых людей В столь серьёзных проектах бессмертная Еви давно уже не используется. В итоге требуемое количество энергии было накоплено, и вся система ждёт только команды на срабатывание. Для того, чтобы её отдать, необходимо точно навести эмиттер одностороннего ноль перехода на звезду Сурт. Для этого требуется идеальные координаты и ещё небольшой список данных. состоящей из пунктов это 1010. Параметры состояния звезды и прилегающего к ней космоса. Этот бесовсурт же постоянно то распухает, то сдувается под действием аппаратуры сияющих. У него нет стабильных показателей. Поэтому в уравнениях о нуле перемещения используется сложная динамическая система расчётов, состоящая из кучи переменных считать все эти переменные, данные, параметры и прочую головную боль в обычных условиях можно посредством специализированного оборудования за 10 минут. Но проблема в том, что этих 10 минут у бессмертной Евы не бывает. Ибо стоит шпионскому дрону лишь начать приближение к курту на необходимое расстояние, как нефилкуанцы засекают его и высылают патруль. Патруль Обладая этой же самой технологией невидимости, не может чётко обнаружить дрона. Но нейфрекванцы засекают работу паллиприломления и по смещению их отклика вычисляют примерное местонахождение дрона. После чего открывают огонь по площадям, и дрон либо разрушается, либо выходит из зоны поражения без паллиприломления в раздолбанном состоянии. там его обычно настигает протуберанец Сурта или сопутствующий ему фронт разрушительного излучения. Короче, результат тот же. Как они так быстро замечают его дроны? Несколько сотен всевозможных шпионов успешно пользуют по окружающему космосу на бесполезно большом расстоянии. И никому до них и нет дела. Но стоит бессмертному Еве начать подводить любой из них ближе к сорту, как с муспелькоана выдвигается автоматический патруль. Как им вообще в голову пришла мысль о том, что её шпионских дронов необходимо искать и уничтожать? Это же чушь. А зачем гонять туда-сюда технику, когда и так ясно, что любой шпион, приближающийся к сорту, очень быстро будет сожжён самой звездой. каким бы прочным он ни был, он всё равно сгорит. И не от первого протуберанца, а так от 21-го. Он же никому не мешает и ничему не угрожает. К оборудованию сияющих, размещённому вокруг муспелькуана, он не приближается. К их солярным стабилизаторам и прочим неизвестным чудесам биоэнергетических технологий, тем более. К ним особо и не приблизься. Сорт начинает бить агрессивными излучениями, словно из доисторического пожарного шланга. Дроны никому не мешают. Так дайте им спокойно сгорать в огне сорта, а заодно сделать свою работу. Так ведь нет же, обязательно надо всё сбивать. Однозначно сияющие плохо влияют на местную цивилизацию красных. Благодаря всем этим манипуляциям с ремонтом звезды, CIA вообще буквально затопили Нифилкуанцев дармовой энергией. Те даже экспортируют её ближайшим соседям. От избытка доходов у местных краснокожих появляется нездоровая тенденция. Они подражают сияющим, пытаются жить по совершенно бредовым, суперсложным и ультраневыгодным законам и посягают на святая святых низкоэнергетического пространства на деньги. пока у них не хватило мозгов, как бы так, полностью избавиться от денег при наличии тёмного генотипа, который, как известно, имеет два мощных рычага выживания алчность и эгоизм, позволяющие высокоразумной особи быть амбициозной, целеустремлённой и предприимчивой. Поэтому местная красная использует старый трюк который постоянно проделывает древние светлые цивилизации с иуными и тёмными. И если те попадают под их влияние, а именно все доходы государства, остающиеся за вычетом всех его расходов, делятся на всё население вно. Учитывая поток дармовой энергии, отводимой для них сияющими отсорта, на Нефилкуане сейчас нищих нет. Очень позитивненько. До тех пор, пока расходы действительно ниже доходов. Скоро у вас будет возможность увидеть, что случается с такой утопией, когда тепличные условия, не свойственные всеобщим религиям нашей непростой жизни, внезапно рушатся. Потому что тёмный лех, которого бессмертная Еви внезапно вытащит прямо в центр звезды. точно не будет доволен всем этим. А кто бы был? Вкушаешь ты благ цивилизации в своём слое вселенной, радуешься жизни и вдруг оказываешься в какой-то вонючей примитивной дыре. По сути, для тебя это тесный подвал, утлый подземный каземат, где ты не можешь даже выпрямиться в полный рост. плечи упираются в стены, а вокруг только плесень на стенах и изшевелиащася в этой плесени червяки. С суеверным ужасом тарахщающиеся на тебя в ожидании то ли чуда, то ли кары. И тут ты понимаешь, что во-первых, это они тебя сюда вытащили. Во-вторых, э, так как вторая всеобщая давно закончилась, они подставили тебя не то перед светлыми, и не то перед тёмными посильней. И ни то перед всеми сразу. В третьих, просто так ты отсюда не выберешься, ведь для того, чтобы вылезти из запечатанного под землёй и каменного мешка, необходимо сломать потолок. Чем ты и займёшься? В четвёртых, э ты снова вернулся туда, где когда-то прозябал, и прямо сейчас потолок воспоминаний о жизни в людском воплощении одолевает тебя. будут ли эти воспоминания позитивными и не захочешь ли ты расквитаться за всё хорошее с какой-нибудь планетой или солнечной системой бессмертная Еви на секунду задумалась интересно что на самом деле испытывают тёмные леги попадая сюда вряд ли позитив иначе бы они возвращались в свою некогда бывшую колыбель чаще как это делают светлые леги впрочем, и светлым легам процесс нахождения здесь вряд ли комфортен. Скорее даже наоборот. Им должно быть ещё менее приятно, чем тёмным, ведь энергетически они сильнее. Значит, для них и четырёхмерный слой ещё более тесен. Недаром светлые леги приходят к сияющим только тогда, когда считают, что без их вмешательства у тех возникнут реально серьёзные проблемы. Было бы высокомерным, светлым, здесь по-настоящему комфортно и весело, так тут бы вокруг каждой заселённой планеты леги бы хороводы водили. Так что тёмный лек, как только окажется здесь, наверняка причинит немалый ущерб всем присутствующим. Со звездой он точно что-нибудь сделает, раз возникнет внутри неё. Хотелось бы знать, он её поглотит или взорвёт? Здесь станет темно и пусто или светло и горячо. Скорее всего, взорвёт. Во время второй всеобщей высокомерной собеекстон любили это дело. В далёких от рубежа галактиках до сих пор видят вспышки сверхновых, взрывы звёзд и целых солнечных систем, запоздало доходящие до них со скоростью света. Вопрос на самом деле далеко не праздный. Ведь после того, как тёмного лега убьют светлые леги, ей ведь должна собрать как можно больше из комового элемента. Надо понимать, каких сборщиков сюда направить: быстрых, но хрупких или медленных, зато тугоплавких. Самой лесть сюда лично не выгодно. В аватар много элемента не влезет. Тем более, если вдруг после появления тёмного лега здесь ещё останутся боевые асы. А если даже нет, то они обязательно набегут сюда толпой очень быстро. Поэтому какая-то часть собранного вещества будет сразу же потрачена на защиту от них. В общем, невыгодно. И ей требуется всё вещество, которое только можно будет получить. чтобы заплатить планетеоиду не заразовую защитную процедуру, а за перманентную или хотя бы оформить гарантию на какой-то достаточно длительный срок. Тогда через 2000 лет можно будет спокойно действовать в системе Ерила, например, или избавиться от неизвестного конкурента самым надёжным способом. Назначить ему встречу и подманить на неё боевых асов сияющих. Но самое главное, это обеспечить себя защитой на будущее. Рано или поздно произойдёт третье всеобщее. Это ясно любому, у кого имеется интеллект. Пока существует чёрный и его эмиссары, противостояние не закончится. Оно может вспыхивать и затухать, возобновляться часто или редко, но одно понятно сразу. Вторая всеобщая не была последней. как не будет последний и третье и четвёртое и все прочие до тех пор пока будут существовать светлое и тёмное противостояние между ними не закончится никогда потому что в прекращении такового не заинтересованы высокомерные причём высокомерные светлые не заинтересованы в этом гораздо больше ибо если бы хотели то сделали бы всеобщее, войны невозможными ещё после самой первой. Ведь возможностей у них гораздо больше, чем требуется для такой мелочи. Но высний высокомерный интересен активный процесс естественного отбора, происходящий в нижних слоях. Слабые должны отсеяться, сильные должны стать ещё сильнее. Бессмертная ель полностью согласна с данной парадигмой и активно работает над собственным совершенствованием. Главное, чтобы тёмный лег не успел покинуть этот слой вселенной до прибытия сюда светлых легов. О'кей. Скоро всё станет ясно. Как говорят, красная, настал момент истины. Бессмертная Еви, восседающая посреди командного центра секретной космической базы. подключилась сразу ко всем шпионским дронам в системе Сурд и двинула их на сближение с распухающим светилом. Порядка сотни невидимых механизмов одновременно поплыли к звезде со всех сторон. И бессмертная направила их антенны на прослушивание радиоэфира цивилизации Нефелькоан. Краснокожие ни о чём не подозревали до того момента, Пока шпионские механизмы не достигли определённой точки пространства. В следующую секунду красная подняли тревогу сразу везде, и искусственный интеллект шпионского центра выдал любопытный расчёт. Выходило, что присутствие дронов краснокожее засекали тогда, когда механизмы оказывались на вполне конкретном расстоянии, словно входя в радиус действия некой системы обнаружения. И центром этого радиуса являлась не звезда суд. Нечто, поднимающее тревогу, находится достаточно близко к солнцу, но совсем не плотное, как солярные стабилизаторы сияющих. Скорее всего, это военное оборудование их воинской касты. Тот -то же всполошились се, они не только нифилкуанц. Дежурная эскадра сияющих тоже объявила боевую тревогу. всё это из-за сотни шпионских дронов. Они что, боятся, что такая мелочь способна повредить солярные стабилизаторы? Еле казалось, что это сверхпрочное оборудование, а раз оно сотнями тысячелетий поглощает удары соута. С этим можно будет разобраться позднее. Сейчас необходимо использовать подвернувшуюся возможность. Пока все бросились уничтожать засветившихся дронов, можно спокойно и без суеты подвести к звезде нужное оборудование с другой стороны от загадочной системы обнаружения. Теперь, когда радиус её действия понятен, хорошо виден сектор околосолнечного пространства, куда шпионский дрон сумеет дойти незамеченным. 10 минут и эмиттер идеально наведён на цель. Бессмертная Еве передала искусственному интеллекту процесс управления засветившимися дронами и лично принялась рулить парой ещё незамеченных измерительных модулей. Модули обогнали сурд по широкой дуге, уходя в безопасный сектор и ушли оттуда в короткий гиперпрыжок, рассчитанный до микросекунды, и вышли в реальный космос прямо в звёздной короне. Один из них мгновенно сгорел, превратившись в облачко быстро остывающей плазмы. Второй успел перейти на форсаж и выскочил из опасной зоны. Его, конечно же, заметили все сразу. Бессмертная Еви была на приглась, ожидая очередной фиаско. Она сияющие не бросились к модулю сломя голову. Они сновали туда-сюда в точке, где должна находиться их система обнаружения. словно не находили её и обменивались недоступными и техногенному оборудованию сигналами. Их нефилькоанские протеже тем временем успешно жгли шпионские зонды. Было во всём этом нечто подозрительное, но у бессмертной Евы не имелось времени выяснять, что же именно. Впервые за месяц бесплодных попыток её измерительный модуль достиг точки уверенного анализа состояния сурта. Так, пора наконец сделать это. Евие поспешно активировала модулю поля приломления и отдала команду начать сбор информации. Модуль приступил к анализу, транслируя получаемые результаты в реальном времени. И вечно обесящающийся сурт начал вспухать, готовая очередной гигантский протобиранец. Несложно понять, куда он ударит. может отправить в систему Сурт и ещё сотню измерительных модулей. Теперь, когда путь к звезде найден, они легко рядом с копошащимися посреди пустого космоса эскадрой сияющих одновременно вспыхнули два зеркала ноль перехода, и в системе Сурт появились боевые асы. Еви узнала их сразу, без всяких систем опознания. По одному только свечению их кораблей два светоча ближнего боя в глубине сознания невольно зашевелился страх. Лучше любых технологий, сохранявших ее жизнь в течение полутора миллиарда лет, пришлось успокаивать себя напоминаниями о том, что там в системе Сурд находятся вполне обычные дистанционные разведывательные дроны. Они не имеют связи с планетоидом Бессмертия. Они подчинены здесь нейшпионской базе и не могут привести сияющих к планетоиду. Однако боевые асы даже не пытались заниматься её шпионскими девайсами. Они собрались возле невидимой системы обнаружения, и возле них возникло ещё одно зеркало, а ноль перехода Из него вывалилась громадная сфера тяжёлого авианосца класса Белая смерть. И если судить по яркости её сияния, боевых асов стало трое. Внезапно до бессмертной ей дошло: у сияющих нет там никакой системы обнаружения. Они засекли что-то врождённое, поэтому и всполошились, и не могут сейчас обнаружить это. Что бы это могло быть? Вот этот момент, сурт выплюнул очередной протубиранец точно в измерительный модуль, и с него сорвало поле преломления. И никто даже глазом не моргнул, будто 5 минут назад полсистемы не пыталась охотиться за её шпионами. Опыт полутора миллиардов лет забил тревогу, огненное предчувствие проблем и бессмертное еви. Приготовилась мгновенно взорвать свой аватар вместе со шпионской базой. Это её и спасло. Спустя минуту измерительный модуль сообщил о завершении процедуры сбора информации. Ещё несколько минут данные шли на другой конец пространства 14 энергонов, где проходила настройка эмиттера 0 перехода. Всё это время сияющие бездействовали, напряжённо сканируя космическое пространство в недоступных техногенному оборудовании диапазонах. Едва эмиттер вышел на рабочую мощность, еле запустила ноль переход, одновременно активируя фидер проникновения и отправляя его в центр сурд. Следующую секунду все три боевых аса открыли ноль переходы прямо к ёшпионской базе. Ирина лесь в бой. Как Еве успела взорвать базу вместе с аватаром в последнюю сотую долю секунды, объяснить это не могла даже она сама. Это было не иначе, как чудесное спасение благодаря прочудествию. База разлетелась на куски прямо в тот момент, когда светочи боевых асов остановились точно на том месте, где только что превратился в кипящий огонь аватар бессмертия. Они успели засечь местонахождение планетоида, и очнувшаяся внутри цифровой ёмкости сознание бессмертной Евы судорожно отправляла отца от куда глаза глядят, в ужасе взирая, как система наблюдения демонстрирует ей вспыхивающие рядом зеркала ноль переходов и вырывающиеся из них сферы лучащейся чернильно-чёрной энергией. Цаат избежал уничтожения только потому, что являлся продуктом технологий высокомерных тёмных. Передовой светоча ближнего боя вонзился в его корпус в ту же секунду, в которую сам Цаат совершил ноль-переход. Отследить, куда сместился Цаат, было вне возможностей четырёхмерного слоя, и боевые асы прекратили преследование цаад проявился в пространстве четырёх энергогонов глубоко в дебрях бесконечных жизненных территорий бесов под оглушительный панический вой аларинных сирен десяти процентов обшивки вошедшей в контакт со светочем не существовало и и цаад требовал немедленного переключения всех ресурсов на обеспечение экстренного саморемонта Список компонентов, требуемых для восстановления повреждений, был не только огромен. Самое ужасное заключалось в том, что большая часть требуемых веществ являлась крайне редкими материалами, достать которые в пространстве тупых бесов невозможно. Совершать какие бы то ни было переходы в повреждённом состоянии цад отказывался, и единственным способом обеспечить ремонт являлись поставки требуемых материалов к ЦААду оттуда, где они есть, то есть из пространства жёлтых, красных и серых. Дотуда Бессмертная Еви добралась быстро, просто активируя нужные аватары, размещённые в разных галактиках своей сферы бизнес-влияния. А вот обратно, гружённые материалами корабли будут идти многие столетия. Она, конечно, оплатит транзит через ноль врата а различных цивилизаций, делающих бизнес на транспортировке между галактиками. Но таким способом можно добраться лишь до окраин пространства бесов. Дальше только гиперпрыжок. Потому что даже у самых продвинутых цивилизаций бесов вершина технологий это паровой двигатель. Забесы в основном контактируют чёрные Да и то не все, а лишь те, кто живёт на границе их жизненных пространств. У чёрных иной переход бывает только в сказках деревенских колдуней. Есть ещё рептилии, действующие руками своих чёрных вассалов, но с ними опасно иметь дело. Если ящерицы поймут, что работают на оказавшегося в затруднительном положении бессмертного, обязательно попытаются осмошничать по крупному. Пришлось смириться с тем, что на ближайшие несколько тысяч лет придётся выпасть из бизнеса и политической жизни и работать в ограниченном режиме, пользуясь только теми аватарами, которые уже есть на местах. Ничего. Их у неё миллион. Так что свой рынок из 3000 галактик она не потеряет. Но больше всего бесила другое. Когда до сферы влияния аватара Вьеви из системы Сурт запаздала детилипались доклады о оставшемся там оборудовании и агентурного персонала, Анаи 2 не лопнула от ярости. Её план сработал, только не для неё. Активированный фидер проникновения канул в тело звезды, получил приток энергии в высокомерных тёмных и выдернул в систему Сурт. ничего неподозривающего тёмного лега тот всё понял мгновенно и пришёл в бешенство желая уничтожить червей посмевших его потревожить а заодно подкопить сил для рывка обратно он в мгновение ока смел всё что сияющее понапихали вокруг сурта вместе с половиной их эскадры и тут в систему явился светлый лег и не просто, а какой-то монстр из воинской касты тамошних шестнадцатимерных сияющих междулегами произошёл короткий поединок, в ходе которого тёмный был убит светлым. И все сборочные комбайны, которых бессмертная Еве тайна натащила на окраину системы Сурт, исправно ринулись подбирать оставшиеся от убитого изотопы. Вот только к той секунде управлялись комбайны уже не принадлежащим Еве искусственным интеллектом. Некто взломал ИИ комбайнов, собрал изотоп и скрылся. Ненужные комбайны позже уничтожили нефилькоанцы, но несколько штук утащила солнечными ветрами Сурта на самые края гравитационного колодца, и они уцелели. Позже Агент Евее сумели получить данные их телеметрии, и она не задохнулась от злости исключительно потому, что аватары бессмертия не умеют дышать. Идентификационные системы опознали следы конкурента как уникальную частотную развёртку аватара, принадлежащего бессмертному Анне. В первую секунду Бессмертная Еви даже подумала, что Ани действительно выжил и всё это время следил за ней, тщательно планируя удар в мести. Но потом пазл сложился, и всё встало на свои места. Странная цепочка неудач в системе Сварт-Айлен. Странный ряд проблем в системе Сурт. Неизвестный конкурент ловко опередивший Еви на Неве похищение технологии. разработанных красными вместе с сияющими. Его тайное присутствие рядом, которое она заметить не могла, за то её собственное прикрытие в виде воскрешения бессмертного Анни быстро стало успешным. И самое главное, едва не стоившее ей жизни осведомлённость сияющих о месте её нахождения, как в системе Сварт, ален так и в окрестностях Сурда. проделать такое мог только один бессмертный из всех её известных бессмертный Оки. 350.000 лет он был рядом и следил за ней, а она считала его мёртвым. Вот и результат. Как только он узнал о фидере проникновение, то решил загрести жар чужими руками. Теперь не приходится сомневаться, что именно Бессмертный Оки сделал. Так, что она узнала о системе Сурт. И произошло это, кстати, в системе Сварт Ален, а не с Оки ровесники. И Оки знает о ассортименту слуг планетоида Бессмертия не хуже. Глупо думать, что кто-то может отказаться от возможности защититься от боевого аса. Осознание собственного проигрыша коробило достоинство бессмертной Евы столь глубоко, что жажда мести едва не затмила ей интеллект. Взять себя в руки удалось с трудом. В основном, благодаря тому, что дотянуться до Оке безца ад невозможно. Она заперта в своих 3000 галактик, а Оке здесь не появляется. У него достаточно клиентов в своей части пространства низких энергий. А главного он уже добился. Теперь Оки монополист в области промышленного шпионажа за тёмными союзниками сияющих. Но мы ещё посмотрим, кто кого. Отныне Еви не успокоится до тех пор, пока не отыграется и начнёт она с того, что использует против Оки его же тактику. притвориться мёртвой. Спустя несколько тысяч лет, когда ремонт Саада будет закончен, бессмертному Оки не стоит удивляться неприятным сюрпризам, которые у него обязательно возникнут.